Глава тридцать один. Литиция. Мы стояли на берегу озерца. Ветер пытался сорвать капюшон с моей головы, но Нис не давал, придерживал, а сам наклонился близко-близко к моему лицу и заглядывал в глаза, а еще будто прислушивался к чему-то. К чему? К шуму ветра и шороху волн или не верил тому, что только что услышал? Нис, мне все равно, кто ты. «Человек, оборотень, дракон или вампир?» Повторила я. «Честно! Или ты расист?» Я улыбнулась, давая понять, что это лишь шутка. «Рум вот нисколько не переживает по поводу того, что он оборотень, а про них тоже какие только страсти не рассказывают. Слышал историю о красной шапочке?» «Да нет». Хнис запнулся и, сбитый столку потёр лоб. «Летти, это серьезно!» Я нуждаюсь в крови, я принюхиваюсь к тебе, если хочешь знать. Он выпалил это и даже глаза закрыл, будто боялся увидеть на моем лице приговор. Мой любимый Нис, и такой глупый. Я тихонько погладила его по щеке. Быть вампиром не стыдно. Посмотри вокруг, как много народов в нашем мире. И никто не стесняется своей сути. Нис не шелохнулся. Стоял, будто каменев. Я вздохнула и обхватила его за талию. Уткнулась носом в ямочку под подбородком. «Я понимаю. Это для тебя неожиданно. Ты думал, что ты человек. Но оказалось, что это не так. Но ты и не чудовище. Ты просто начитался не тех книг. Дело не в том, кто ты есть. А что ты о себе думаешь?» «Что, если я все-таки чудовище?» Глухо проговорил Ларнис. «Кто знает, за что меня приложили по голове. Может, заслуженно». «Нет, Нист, ты ошибаешься. Ты не такой. Ты добрый, умный, самый замечательный». Он качнул головой. Не верил. «Какой упорный! Так и стремится записать себя в злодеи». «Крови хочется все сильнее», признался он. Пф! «Я вообще удивлена, что ты столько времени жил без нее» если она тебе необходима. Помнишь, ты мне говорил, что почти не чувствуешь вкуса блюд, что все они кажутся тебе пресными? Думаю, как раз поэтому. Обычная человеческая пища тебя не насыщает». Он моргнул, лишь сейчас сообразил, почему и жареная картошка, и каши, и сладости все отдавала картоном. только мясо не съел с удовольствием. Я мысленно усмехнулась, особенно слабой прожарки. Удивительно, что Низ, несмотря на то, что голодал, все же выглядел лучше, чем день своего появления. Темные синяки под глазами исчезли, и сам он уже не такой бледный. Хотя нет, все же бледный. «Опасно отказываться от крови», – мягко сказала я. «Тебя никто не накажет за это, пойми. Времена изменились». Он снова недоверчиво мотнул подбородком. «Я не знаю». «Идем-ка». Я подтащила его к огромному валуну, обточенному водой и ветрами. Уселась, как на скамейке. Развязала тесенки у горла. Низ наблюдал за мной, не понимая. А когда я убрала волосы, освобождая шею, шарахнулся прочь. Но тут же вернулся. И, ругаясь, начал чем свет стоит, где только набрался таких слов, не начи, как от Рума, потянул за воротник, заставляя встать. «Летти, сумасшедшая девчонка!» «Чтобы больше никогда, никогда, слышишь, я скорее с голода сдохну!» Он отвернулся, чтобы я не увидела, как он сглотнул. «Но мне не сложно», — искренне сказала я. «И не страшно. Подумаешь, капелька крови, у меня из носа больше натекло!» Низ смахнул головой, мол, «Да как с тобой говорить?» «Хорошо, что у меня нет клыков». «Да, действительно, об этом я не подумала». «А почему?» – Нис развел руками. «Если бы знать. Может, я не вампир, а полукровка?» «А что, человеческие женщины могут родить вампиру ребенка?» «Нет. Вроде бы нет», – признался он. Он стоял такой потерянный, грустный. Порывы ветра трепали полы накидки, бросали отросшие светлые пряди на лицо. «Мой любимый, как же тяжело ему признать свою суть!» — Нисс, доверься мне. Пообещай сделать то, о чем я тебя попрошу. — Я не стану тебя кусать. — Да я поняла, поняла. Я не об этом. Но обещай. — Это не причинит тебе вреда? — Нет, это никому не причинит вреда. Я дождалась Кивка и улыбнулась. — Отведи меня в лавку, где продают кровь. — Надеюсь... Нам не сильно влетит от метра Ригаса за то, что мы прогуляли лекцию по истории магии и практикум по воззванию. Мы быстро, туда и обратно. Успеем вернуться к семинару по ментальной защите. Сейчас мне нужно помочь Нису. Один он не справится. Я чуть ли не за руку всю дорогу тащила его за собой. Нис шагал такой мрачный, будто я вела его на эшафот. Остановился у дверей без таблички. Окна лавки были завешены алой тканью. «Здесь? Пойдем!» Я решительно поднялась на крыльцо и втянула Ниса за собой. За прилавком обнаружился тот самый сухощавый, загадочный торговец. Именно таким я и представляла продавца лавки, где предлагают специфический товар. Полки, как и рассказывал Ларнис, прятались за шторками. «Что вам, молодые люди?» – спросил мужчина. Хотите продать пищу или купить?» Я оглянулась на Ларниса, который в полумраке помещения казался тенью самого себя. «Пойдем отсюда», – одними губами произнес он. «Нет, тебе это нужно!» Так же тихо ответила я, а уже громче добавила. «Мы пришли купить! Дайте нам что-то по средней цене!» Торговец выставил на прилавок три флакона размером со стакан. «Вот, утренний сбор, человеческое, еще теплое». Я деловито потрогала склянки, будто выбирая парное молоко на рынке. «Советую взять эту». Мужчина выдвинул вперед флакон, стоящий посередине. «Принадлежит молодой женщине, матери трех чудесных малышей. счастливо в браке». «Так что неприятных ощущений не предвидится». «Неприятных ощущений?» Об этой особенности вампиров я слышала впервые и я озадаченно посмотрела на Ниса. Но он ответил мне таким же ошалевшим взглядом. «Я имею в виду воспоминания, которые вампиры получают вместе с кровью. Но обычно, если специально не сосредотачиваться, всплывает один-два ярких эпизода» которые скоро растворяются без следа. «Вот как!» – пробормотала я. Схватила флакон, откупорила крышку и сунула в руки Нису. Его ноздри затрепетали. Он облизнул губы, но все еще сопротивлялся. «Подожди меня на крыльце!» – выдавил он. «Хорошо». Я ушла, чтобы его не смущать. Понимала, что Ларнису сложно сделать это при мне. Сделать первый глоток. Он появился через минуту. На щеках горел непривычный румянец, и губы тоже порозовели. Половину дороги до Академии мы прошли молча. Я держала его за руку и гладила большим пальцем ладонь, надеясь, что он поймет послание. Все хорошо. Ты не совершил ничего постыдного. Утром она думала о том, что продаст кровь и купит младшенькому ботинки, негромко произнес сниз спустя несколько долгих минут. А еще о том, что морковь в этом году уродилась на славу. Он усмехнулся. А еще о том, что надо бы мужу почаще готовить сытную похлебку из баранины, если после вчерашней порции он так жарко ее благодарил. Я покраснела, но тоже рассмеялась от что Нисс не казнится от того, что выпил кровь. Ты узнал, о чем она думала. Ее воспоминания, Нисс. А значит, ты не ошибся. Ты не человек. И я, как видишь, не перестала тебя любить. Нисс наклонил голову, будто снова прислушался к чему-то, улыбнулся и притянул меня к себе, выдохнул в макушку. Да, не перестала. Мое маленькое чудо.